Граф никита Иванович Панин и его система. Польские дела свели Екатерину до срока с пути невмешательства. Ждали скорой смерти польского короля Августа III. Возникал обычно мутивший соседей Польши вопрос о новых королевских выборах. Для России было все равно, кто будет ангажирован на придуманную польской историей мальеровскую роль короля республики. По состоянию Речи Посполитой король враждебной России был для нее безвреден, дружественный бесполезен. При том и другом ей одинаково приходилось добиваться своего подкупом и оружием. Но у Екатерины был кандидат, которого она хотела провести во что бы то ни стало. Это был Станислав Понятовский, фат, рожденный для будуара, а не для какого-либо престола. Шага не мог ступить без красивого словца, и глупого поступка. Можно подозревать две главные причины настойчивости Екатерины. Первое. Станислав оставил Екатерине очень приятные по себе воспоминания в бытность свое в Петербурге еще при императрице Елизавете. Второе. Кандидатура Станислава Екатерина доставляла себе немалое удовольствие вынудить у Фридриха II письмо с признанием, что присланные ему астраханские арбузы для него бесконечно дорого получить от руки, раздающей короны. Причины, какие выставлялись открыто, не более уважительны. Эта кандидатура повлекла за собой вереницу соблазнов и затруднений. Прежде всего нужно было заготовить сотни тысяч червонных на подкуп торговавших Отечеством польских магнатов с примасом, набольшим архиереем во главе. Потом поставить на польской границе 30 тысяч русского войска, додержать наготове готове еще 50 тысяч для поддержания свободы и независимости республики. Наконец пришлось круто поворотить весь курс внешней политики. До тех пор Россия держала союза с Австрией, к которой в Семилетнюю войну присоединилась Франция. В первое время по воцарении, еще плохо понимая дела, Екатерина спрашивала мнение своих советников о мире с Прусси, заключенном при Петре Третьем. Советники не признали этого мира полезным для России и высказались за возобновление союза с Австрией. За это стоял и старые приятели Екатерины, возвращенные ею из ссылки, Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, мнение которого она тогда особенно ценил. Чуть какое затруднение в делах, к нему идет собственноручная записочка. «Батюшка Алексей Петрович, пожалуй, помогай советами». Но около него стал дипломат, помоложе его, ученик и противник его системы, граф Никита Иванович Панин. Воспитатель великого князя Павла. Он был не только за мир, но прямо за союз с Фридрихом, доказывая, что без его содействия ничего не добиться в Польше. Екатерина некоторое время крепилась, не хотелось ей продолжать ненавистную политику своего предшественника, быть союзницей короля, которого она в июльском манифесте всенародно обозвала злодеем России, Но Панин одолел и надолго стал ближайшим сотрудником Екатерины во внешней политике.